Глава девятая. Это был скромный подвальный ресторанчик, расположенный на улице, лишь чуть менее убогой, чем та, где в нас стреляли. Две ступени вели к тусклому свету, запахом выпивки и дешевых сигарет. Мы заняли кабину в глубине и заказали пиво у тяжеловеса с разбитыми бровями и лицом, по которому, видимо, столько молотили, что оно стало плоским. Он поставил перед нами два запотевших стакана и возвратился за стойку к своим неподъемным мыслям. Он опаздывает. Нервно сказал сенатор, сидевший лицом к входной двери. «Мне это не нравится, Флорин. В нас могут выстрелить через окно». «Они могли сделать это в любое время, но не сделали. Может быть, позднее мы выясним, почему». Он не слушал, глядя на открывшуюся дверь. Я увидел стройную темноволосую девушку. Упрятав подбородок в воротник из рыжей лисы, девушка спустилась на две ступеньки и осмотрелась. Возможно, ее взгляд на мгновение задержался на нашей кабинке, или мне это показалось. У нее было такое лицо, которое может только присниться. Она пересекла зал и исчезла через заднюю дверь. «Вот это да», — сказал я. «На нашей стороне?» «Кто?» «Не переигрывайте, сенатор», — сказал я. Он нахмурился. «Послушайте, Флорин, мне не нравится ваш тон». «Может быть, вы не все рассказали мне, сенатор?» «Я все рассказал вам», — огрызнулся он. Этот фарс зашел слишком далеко. Он начал приподниматься и замер, уставившись в окно. Я повернул голову и увидел сквозь стекло, как останавливается у обочины зеленый Бьюик. Дверь машины открылась, и из салона вышел человек, которого я уже видел. Мой ночной визитер, тот седой. Казалось, он тоже заметил меня и застыл на полушаге. «Вы знаете его?» – моментально спросил я сенатора. Тот не ответил. Его лицо слегка дрогнуло. Высокий ноющий звук возник где-то поблизости. Я попытался встать, но не почувствовал ног. Сенатор наклонился ко мне что-то крича, но я не способен был разобрать слова. Они набегали друг на друга с оглушительным гулом, как будто грузовой состав проходил сквозь туннель, а я висел снаружи вагона. Затем моя хватка ослабела, и я упал, а поезд шумом полетел в темноту, издавая траурные звуки, которые прокладывали путь в небытие.